Сожалею, сэр, повторил Джулиан, явно испытывая не меньше муки. Алексей медленно отнял свои руки от лица и посмотрел на зятя. Мое предложение жениться на Наталье, по-видимому, сделало несчастной не только ее, но разрушило и вашу жизнь. Я обязан перед вами извиниться, Джулиан. Надеюсь, вы примете мои извинения. В этом нет необходимости, — горячо возразил Джулиан. Вы только предложили, а я с радостью воспользовался случаем, но если бы мне пришлось снова принимать решение, я бы поступил точно так же. Алексей устало поднялся из-за стола и подошел к застекленному шкафчику с напитками. — Выпейте со мной стаканчик, — сказал он, доставая графин с кляковахой. — На этот раз не в честь праздника, но ради утешения. Джулиан облегченно вздохнул. Худшее было позади. Его тесть теперь знает о его размолвке с Натальей и сообщит об этом Зите Екатерине. — Не в первый раз... Он подумал о том, рассказала ли Наталья обо всем Катерине, когда они были в Ницце, и знает ли та об обстоятельствах их разрыва больше того, что он сообщил Алексею. Если это так, Джулиан очень надеялся, что она не расскажет о них родителям. «Зита и Катерина в конаке, сказал Алексей, наливая водку в два хрустальных стакана. Князь-регент захотел поздравить женскую половину семьи с возвращением в родной город. Он протянул стакан Джулиану. Послышался звук открываемой входной двери. Несколько секунд спустя раздались шаги по мраморному полу и голоса Зиты и Катерины. В глазах Джулиана и Алексея отразилась взаимная растерянность, Я надеялся, что вы сможете их предупредить, крипло произнес Джулиан. По выражению лица Алексея было ясно, что он рассчитывал на то же самое со стороны Джулиана. Дело в том, что я покинул Англию внезапно, и писать было уже бессмысленно, продолжил Джулиан, чувствуя, что у него есть некоторое оправдание письмо, прибыло бы сюда не раньше, чем я приехал. Шаги женщин приближались к двери кабинета, затем послышался легкий стук в дверь, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошли Зита, а за ней Катерина. При виде Джулиана Зита так резко остановилась, что Катерина уткнулась ей в спину. «Мама, в чем дело?» — начала она и вдруг увидела нежданного гостя. Алексей поднялся так быстро, насколько позволял ему ревматизм. — Мои дорогие, вы будете крайне удивлены. — Ан! ошеломленно произнесла Зита, не веря своим глазам и не обращая внимания на мужа, — что вы делаете в Белграде? Она подошла к нему и увидела, что он тоже потрясен. — Вы проездом в Афины? — спросила Зита горячо, целуя его в щеку. Вы получили туда назначение? Наталья ждет вас на границе? Она вынуждена была встать на цыпочки, чтобы поцеловать зятя, и когда, слегка отступив назад, не увидела его ответной, приветливой улыбки, поняла, что-то не так. — В чем дело? — спросила Зита, перестав улыбаться. — Что-то случилось с Натальей? — алексей тяжело ступая подошел к ней и обнял за плечи с натальей все в порядке сказал он опережая джулиана она в лондоне в лондоне зита в замешательстве перевела взгляд с зятя на мужа я ничего не понимаю сядь дорогая мягко сказал алексей сядь и выслушай меня Она ошеломленно позволила мужу подвести ее к креслу с бархатной обивкой и с побелевшим лицом в смятении ждала продолжения. — Наталья вышла за Джулиана только ради нас с тобой, — сказал он, тщательно подбирая слова. — Мы все это знаем. — Джулиан, конечно, тоже знал что она не испытывала к нему любви, когда они поженились, однако так же, как и мы, верил, что его любовь сделает их счастливыми, и Наталья со временем тоже его полюбит. Поняв, в чем дело, Зита мучительно застонала. К сожалению, мы все ошиблись, и хотя в этом году должен появиться на свет еще один ребенок, Наталья, Решила жить отдельно от Джулиана. Алексей положил руку на плечо жены, стараясь утешить ее. А вот почему, получив предложение от своего ведомства отправиться на службу в Белград, Джулиан не стал от этого отказываться. Еще один ребенок. По щекам Зиты потекли слезы. Как она могла пойти на разрыв, будучи беременной? Зита... «Осуждающе посмотрела на Джулиана. Если даже она этого захотела, как вы могли согласиться?» «Что, если вы будете все еще здесь, когда родится ребенок? А как же Стефан? Он ведь вас нуждается. Как Наталья объяснит ему ваше отсутствие и на этот раз добровольное?» Лицо Джулиана исказилось, а Катерина сказала сдавленно. Я думаю, нам надо выпить чаю, мама. Мне кажется, не стоит продолжать этот разговор, пока мы не оправимся от потрясения и не начнем мыслить разумно. Разумно? О чем ты говоришь, когда Наталья осталась в изгнании без мужа? О чем может идти речь, если мой внук никогда не сможет ко мне приехать, и я лишь изредка смогу навещать второго ребенка моей дочери? Никогда в жизни Катерина не слышала такой горечи в голосе матери. Если бы Джулиан получил назначение в Румынию или Грецию, тогда совсем другое дело, продолжала Зита с болью в сердце. Наталья могла бы изменить свое решение, приехать к нему. Мы могли бы их навестить, по крайней мере, когда родится ребенок. Ее слезы сменились с рыданиями, и она не могла продолжать. «Мне кажется, будет лучше, если вы оставите нас на некоторое время одних», — сказал Алексей. «Да, конечно, сэр», — сказал Джулиан. На его скулах неистово играли жалваки. Он повернулся и направился к двери, где все еще стояла Катерина. Когда их глаза встретились, он с невыразимым облегчением увидел, что в ее взгляде не было враждебного обвинения, как в глазах зиты, напротив. В них он прочел такое глубокое понимание, что едва не пошатнулся. Когда Катерина повернулась и вышла вслед за ним, из комнаты закрыв за собой дверь, он спросил, «Вы знаете истинную причину, не так ли?» Она кивнула, испытывая к нему огромную любовь и сочувствие, которое могла выразить словами. — И о ребенке тоже. В коридоре царил полумрак, и Катерина была этому рада. — Да, — глухо произнесла она, — и о ребенке тоже. Джулиан глубоко, прерывисто вздохнул. — Слава Богу! — горячо сказал он. — Слава Богу, что есть хоть один человек на свете, «Кому я не должен лгать?» И в порыве нежного чувства, которое он всегда к ней испытывал, Тулян коснулся ее.